Блеснув глазами, она улыбнулась Лене и обняла ее. «Давай попрощаемся. Когда теперь свидеться придется?» Она взглянула в сторону гаража. Илья проник внутрь. Слышно было, как он возится с машиной, что-то тихонько бормоча. «Напрямую вам не прорваться, грузовик мост загородил», — пояснила Коротницкая. «Но сразу за приютом. Начинается широкая каменистая тропа. Проедете по ней километр...» Прямо по дороге спуститесь вниз и попадете на старую лежневку. По ней когда-то камень из карьера на лошадях доставляли для строительства дороги. Дальше она огибает озеро. Берег там подтоплен, но ваш вездеход, думаю, пройдет. В этот момент с треском распахнулись ворота гаража, и на полной скорости оттуда вылетел джип, резко затормозил, отчего задние колеса пошли юзом, оставив на земле вензель из длинных черных полос. Илья открыл боковую дверцу и дико заорал. «Елена Максимовна, быстрее!» Времени на размышления не осталось. Сжав в руке автомат, она на ходу ухватилась за дверцу и бухнулась на сиденье рядом с мальчишкой. Глаза его возбужденно блестели. Подняв вверх большой палец в знак одобрения ее действий, Илья резко крутанул руль и, работая рычагом передач, вырвался на дорогу, ведущую к приюту. Лена бросила взгляд в зеркало. Бандиты опомнились от шока, и автоматные очереди взметнули фонтанчики пыли на том месте, которое они только что стремительно покинули. Один из них выбежал из укрытия. Тут же заднее стекло покрылось мелкой сеточкой трещин, а Илья, закусив губу, до да отказа надавил на рычаг передач. Джип взревел и отчаянно рванул вперед по узкой каменистой дороге. Голова Лены дернулась назад, но она успела заметить в зеркале заднего обзора, что двое бандитов рысцой мчатся к Камазу. «Давай, Илья, жми!» — крикнула она во весь голос. «Кажется, они очухались и возвращаются к машине». «Спокойно, Елена Максимовна». Крепко вцепившись в рулевое колесо, Илья вынужден был то и дело манипулировать рычагом передач, отчего джип мотала по дороге, как флажок на ветру. Несколько раз на полном ходу то одно, то другое колесо попадало в рытвину, и Лена молила Бога, чтобы не погнула диски или не полетели покрышки. По виску Ильи текли обильные струйки пота, капли его повисли на верхней губе, и он машинально слизывал их языком. Худенькие запястья подрагивали, и Лена представила, какое чудовищное напряжение сейчас испытывают его руки. Дорога шла под уклон, и, бросив последний взгляд назад, она заметила, что, прячась за колесами прицепа, бандиты пытались отцепить его от грузовика. Внезапно один из них, петляя, как заяц, помчался к кабине, но тут же завалился на спину и, обхватив руками колено, заелозил по пыли. Заветы Елены Васильевны выполнялись неукоснительно, и теперь слегка укороченная нога будет напоминать парню до конца жизни о грехах молодости. Илья позволил себе на минуту повернуть голову в сторону Елены. Не беспокойтесь, камаз здесь не пройдет. Если у них голова есть, то они и пытаться не станут. Скорее всего, постараются вернуться на трассу, но пока они там будут, мы километров на двадцать вперед уйдем. На полной скорости они миновали приют и выехали на тропу. Илья сбавил скорость, но все равно джип бился как в лихорадке, подпрыгивая на многочисленных ухабах. Вскоре они заметили узкий просвет между деревьями с правой стороны от тропы. Вцепившись в руль и отчаянно крутя его из стороны в сторону, Илья свел машину с крутого откоса, и они въехали на нечто, отдаленно напоминавшее дорогу, полотно которой составляли трухлявые стволы деревьев. Двигаясь в ритме зажигательной ламбады, джип героически преодолел половину пути. Изредка, взрыкивая мотором, он жаловался на тяжелую судьбу, но исправно крутил всеми четырьмя колесами. Лежневка кончилась, и фейерверк грязных брызг отметил их дальнейший путь. Прорвавшись сквозь заросли камыша и украсив радиатор наиболее пышными его представителями, джип вознесся на дорожную насыпь и с резвостью застоявшегося рысака рванул по асфальту. Дорога была пуста, и они вздохнули с облегчением. «Илья, кто тебя научил так водить машину?» Мальчишка виновато глянул на классную руководительницу —